Смотри, кровь идет, не идет. Тебе во все кровь идет. Замеделых. <связываю> <связываю> Рядовой Иванов. Я! Скажите, что будет, если офицеру в бою осколком оторвет одно ухо? Он будет глухим на одно ухо, товарищ полковник. Правильно. А если его оторвет оба уха, он не будет слышать во всем? Неправильно. Он не будет увидеть. Потому что фуражка ему на глаза! <свес> картошку в Россию завез сам Петр Алексеевич! Вот так вас и передайте Петру Алексеевичу, что она почти вся закончилась! В эфире рубрика «Это интересно!» Знаете ли вы, мои маленькие любители этого интересного, что такая фраза, как «Папа, ты хороший» Тянет максимум на китайский игрусочный пистолет рублей за 20. А вот фраза ⁇ Папа, я хочу быть таким же умным, как и ты ⁇⁇ это уже серьезная заявка на велосипед. <свёздное> Котка, конечно, сосуды расширяет да. Но потом же она их это, сужает но... А я до сужения не довожу